Такие же зловещие пятна виднелись и на его лице. Крахмальный воротник весь был смят, и развязанный черный галстук висел на боку. Легкие лакированные туфли, которые Питер обычно одевал вечером, покрывал толстый слой, еще не успевший высохнуть грязи. Джейн пришлось схватиться за кровать, чтобы не упасть при виде этой ужасной картины. И тут она заметила, что рядом на ковре Валялся большой молоток. Машинально нагнувшись, Джейн подняла его. Он был весь в крови, вплоть до рукоятки. Джейн едва не выронила его, но сдержалась и машинально положила его на ночной столик. «Питер!» В ужасе прошептала она «Питер!» и стала силой трясти его. Но муж не просыпался. Он напоминал человека, усыпленного снотворным, Джейн решилась было позвать кого-нибудь на помощь, однако какая-то сила удержала ее, ведь человек, лежавший перед ней в таком ужасном виде, был ее муж, и их жизни были соединены неразрывными узами. Теперь ей становился ясен смысл ужасного крика, который они слышали посреди ночи. Итак, в доме было совершено убийство. В этот страшный момент она увидела Питера в совершенно новом свете. Она поняла его одиночество, беспомощность. Ведь у него не было ни одного настоящего друга. А женщина, которая только что говорила о своем безумном о... о... чувстве к нему, конечно, первая предала бы его. У нее перехватило дыхание при одной лишь мысли, что Питер был преступником. Теперь ничто не могло уже спасти его от законной кары. Джейн закрыла дверцу, дверь на задвижку, затем снова попыталась разбудить спящего. Питер что-то пробормотал, но так и не открыл глаза. Джейн боялась, что скоро уже вся прислуга будет на ногах. Тогда невозможно будет скрыть всего происшедшего. Чувство долга дало ей сил. Дрожащими руками она сняла воротник галстук. Убедившись в том, что кровавые пятна были только на смокинге и на рубашке, Джейн с невероятными усилиями удалось стянуть с него запачканную одежду. Затем она сняла с него туфли и унесла все это к себе в комнату. Вскипятив воду в чайнике, всегда стоявшем у нее в комнате, и, прихватив губку, она вернулась в спальню мужа. Дрожащими руками Джейн вымыла в тазу его испачканной кровью руки. Питер. Все это время лежал неподвижно, и лишь один раз что-то пробормотал, она нагнулась и услышала, услышала Базик, свинья!». После этого он снова впал в беспамятство. Джейн, осторожно завернув молоток бумагу, понесла его в свою комнату и бросила в камин. Она простояла около него до тех пор, пока деревянная ручка не сгорела дотла. Теперь нужно было спрятать в надежное место испачканную одежду. Джейн поймала себя на мысли, что она действует так, как будто сама совершила преступление и хочет уничтожить его следы. Смокинг и рубашку она не смогла сжечь, и потому, свернув их в узел, положила на дно своего чемодана. Вернувшись в спальню мужа, Джейн вынула из шкафа другой смокинг и повесила его на спинку стула. Затем взяла из комоды чистую фрачную рубашку и вдела в манжеты запонки, которые сняла с окровавленного белья. И тут Джейн вспомнила о лестнице, прислоненной к окну. Она силой оттолкнула ее, и та упала на лужайку. Затем задернула занавески и, закрыв окно, она возвратилась в свою комнату и машинально опустилась на кресло возле камина. Через полчаса вошла Анна и принесла ей чашку горячего чаю. «Как, миссис, вы уже встали?» С удивлением сказала горничная. Джейн заставила себя улыбнуться. «Было бы грешно долго спать в такое чудесное утро», заметила она. Анна уже собралась уйти, но у двери обернулась и спросила. «Простите меня, мисс. Вы ничего не слышали ночью?» Джейн готова была вскрикнуть. Сердце ее учащенно забилось, однако она сделала над собой усилие и спокойным голосом сказала «Нет, ничего». А что случилось? Я слышала крик. Он напоминал вои большой дворовой собаки.